Глава десятая Жюльен перечел письма, и колокол зазвонил к обеду. «Каким же я был смешным в глазах этой парижской куклы», — подумал он. «Из чего я стал рассказывать и о чем я думаю на самом деле?» «Впрочем, это достойно меня, но она поступила неприлично». Войдя в столовую, Жюльен снова обратил внимание, что мадемуазель Деламоль в глубоком трауре. Удивительно, что из семьи никто, кроме нее, не был в черном. Матильда смотрела на него с каким-то особенным выражением. «Вот оно, кокетство здешних женщин! Точь в точь такое, как мне его описывала госпожа Доринальд», — думал Жюльен. Сегодня утром я был не особенно любезен с ней, не уступил ее прихоти, когда ей вздумалось со мной поболтать, и от этого я только поднялся в ее глазах. Ну, разумеется, черт в убытке не будет. Глупец я был. Мечты о Париже, которыми я тогда упивался, лишили меня способности дорожить по-настоящему единственной женщиной, которую я любил. Жюльен решил расспросить академика о причинах траура Матильды. «Надо полагать, мадемуазель Деламоль получила наследство от какого-нибудь дядюшки, по которому она сегодня надела траур». «Как?» — сразу остановившись, сказал академик. «Вы живете в этом доме и не знаете ее мании? Ведь сегодня 30 апреля!» Академик умолк и хитро поглядел на Жюльена. Жюльен пытался догадаться, но это ему не удалось. «Пройдемтесь по саду», — сказал академик в полном восторге от того, что ему посчастливилось найти столь девственные уши. «Вы не помните, что произошло 30 апреля 1574 года?» «Где?» — с удивлением спросил Жюльен. «На Гревской площади». «30 апреля 1574 года». Самый красивый юноша того времени, Бонифас Деламоль и его друг пьемонский дворянин Аннибале де Коконасо, были обезглавлены на Гревской площади. А Деламоль был возлюбленным Маргариты, королевы Наварской, ее обожаемым возлюбленным. И заметьте, добавил академик, что мадемуазель Деламоль носит имя Матильда Маргарита. В то же время Ламоль был любимцем герцога Алансонского и близким другом короля наварского впоследствии Генриха IV, и мужа его возлюбленной. Как раз на самую Масленицу во вторник, вот в этом 1574 году, двор находился в Сен-Жермении вместе с несчастным королем Карлом IX, который уже был при смерти. Деламоль задумал похитить своих друзей, принцев, которых королева Екатерина Медичи держала при дворе в качестве пленников. Он явился к стенам Сен-Жермена с двумя стами всадников. Герцог Лансонский струсил, и Деламоль был отдан в руки палача. Но более всего трогает мадемуазель Деламоль, что королева Маргарита Наварская, тайна от всех, укрывшись в каком-то доме на Гревской площади, отважилась послать гонца к палачу и потребовать у него мертвую голову своего любовника. А когда настала полночь, она взяла эту голову, села в свою карету и отправилась в часовню, которая находится у подножия Монмартерского холма, и там, собственноручно похоронила ее. «Неужели это правда?» — воскликнул растроганный жюльен Мадемуазель Даламоль презирает своего брата, так как он, вы сами это видите, и думать не хочет обо всей этой истории и не надевает траура 30 апреля. Но как же это все-таки могло случиться, мой милый Сорель, что вы, сотрапезник дома сего, не знаете этой истории? Странно, что маркиз терпит такие выходки. Мужу этой прелестной девицы скучать не придется. Злорадство и фамильярность, поблескивавшие в глазах академика, возмущали Жюльена. «Вот мы с ним, словно два лакея, сплетничаем о господах», — подумал он. «Но от этого господина-академика всего можно ожидать». Однажды Жюльен видел его на коленях перед маркизой де Ламоль, выпрашивающим у нее должность податного инспектора по табачным изделиям для своего племянника в провинции. Теперь Жюльен переменил свое отношение к мадемуазель де Ламоль. Она больше не казалась ему жеманной, как все парижские женщины. Он подолгу разговаривал с ней, прогуливаясь с нею в ясные весенние дни по саду под распахнутыми окнами гостиной. Оказалось, что она читает историю Дубенье и Брантома. «Престранное чтение», — подумал Жюльен, — «а маркиза не разрешает ей читать романы Вальтера Скотта». Однажды она ему рассказала, и глаза ее так блестели при этом, что можно было не сомневаться в ее искренности, о поступке одной молодой женщины в царствовании Генриха Третьего. Она только что прочла это в мемуарах Литуале. Женщина эта, узнав, что муж ей изменяет, пронзила его кинжалом. Самолюбие Жюльена было пульщено это особо окруженная таким почетом, и, по словам академика, вертевшая всеми в доме, снисходило до разговоров с ним чуть ли не в дружеском тоне. «Я верно ошибаюсь», — подумал через некоторое время Жюльен. «Я для нее вроде наперсника из трагедии, а ей не терпится поговорить. Ведь я у них слыву ученым. Надо почитать Брантома, Добенье, Литуале. Тогда я смогу возражать» и перестану быть немым наперсником». Он привык к беседам с молодой девушкой, державшей себя с таким достоинством, и в то же время непринужденно. Ему становилось все более интересно. Иногда она забывала, что должна быть высокомерной и холодной, и горячо отстаивала свою точку зрения.